Глава 33. В ульке Щетинской солдаты разведли лошадей по дворам. Часть стояла на улице, расседловать не было приказано. И люди томились от бездействия и неизвестности, ловя всякие слухи. Кошевары торопились приготовить обед. Дождь перестал, но погода все еще была хмурая. Стрельба совершенно затихла. Все офицеры забились в большой еврейский дом. 16-летняя неопрятная, но красивая дочка хозяина Кипятила воду и, гремя посудой, приготовляла в просторный и чистый столовый завтрак. Молодой чернобородый еврей ей помогал и острыми внимательными глазами осматривал офицеров. «Вы меня простите, пана, офицеры», — говорила еврейка. «Всем стаканов не хватит. Половина стакана половина чашки. И мамеле может приготовить только яичницу и немного баранины». «Отлично, отлично, Роза, пусть так и будет. Ты знаешь, Саша...» Беря за талию Саблина и отводя его в сторону, сказал Ротбик. Мне не нравится, что пальба стихла. Ты думаешь, наши отошли? Ротбик молча, утвердительно кивнул головой. Или мы, или они. Но если бы это были они, то наши пушки их преследовали бы. А тут ты слышал, как сперва постепенно замирала наша стрельба, а их, напротив, гремело такими зловещими заключительными аккордами. «Тебе князь ничего не сказал?» «Нет. Но он скоро приедет». «Ну вот и узнаем». «А ты знаешь, Саша, это паня Азертитская Примилы. Только я умоляю, не надо никакого намека Нине. Она так глупо-ревнива. А ведь это маленькое приключение». Коля сидел в углу стола рядом с Олениным и Медведским и говорил серьезно, нахмурив темные брови. «Самое лучшее в жизни — это конная атака». И, по-моему, если рубить, то надо не по шее, а прям по черепу». Пикай колоть лучше», — говорил Оленин. «Ах, как в училище казачьи юнкера колют, эскадрон за ними не угоняется». «Все-таки лучше немцев», — сказал Коля. «Как похож твой Коля на мать», — сказал Ротбик. «Ты не находишь и такой воспитанный мальчик, а нам с Ниной бог детей не дал». «Подик, ты жалеешь», — насмешливо сказал Саблин. «Ах ты, сказал бы я тебе, старый развратник, да уж больно молод ты. Таких же лет, как и ты. Нет, милый мой, меня жизнь состарила, а ты... Ты как-то сумел порхать по ней, как мотылек. Он папилон, бабочка. А в самом деле гляжу на Колю и думаю, что хорошо бы иметь такого молодчика». Вот только не люблю этой прелюдии, когда жена так некрасивая, ни в ресторан, ни к цыганам, ни на тройке с нею не поедешь. Милый твой Коля, ты ему Диану дал? А управиться? Я думаю, с отцовской гордостью сказал Саблин. Господа юнкерскую, говорил штаб мистер Маркушин, молодой двадцативосьмилетний офицер, напомните мне старику веселые годы молодости и счастья. «Как и наша школа основалась» — красивым нежным баритоном запел краснея до слез Коля. Человек десять офицеров с разных концов стола пристроились к нему, и песня полилась по столовой, то затихая, когда наша школа основалась. Тогда разверзлись небеса, завеса на небе порвалась, и слышны были голоса. «У Коли совсем твой голос, и твоя манера петь» и так же конфузится, как конфузился когда ты ты. «Ты помнишь Китти?» — толкая локтем в бок Саблина, — сказал Ротбек. Саблин ничего не ответил. Лицо его было неизменно грустным. а Ему казалось, что все это было так бесконечно давно, и жизнь его совсем прошла. Роза принесла на сковороде дымящуюся баранину и яичницу. «Спасибо, Роза!» — раздавались голоса, и проголодавшаяся молодежь набросилась на еду. Во время завтрака вистовой, карауливший у крыльца, доложил Саблину, что командир полка едет в деревню. Все засуетились. «Продолжайте, господа, завтракать», — сказал Саблин. «Я пока выйду к князю один. Переговорю с ним, а потом приглашу князя пить чай и представлю ему молодых офицеров». «Мы уже представились его сиятельству», — сказал князь Гревен. «Мы вчера прям в штаб полка попали». «Ну, тем лучше». Саблин вышел из дома. И снело. из-за разорванных туч проглядывало солнце и загоралось искрами на придорожных лужах. Князь Репнин на громадном гунтере в сопровождении адъютанта графа Валерского. И трубачей подъехал рысью к дому. Саблин отрапортовал ему. — Здравствуй, Александр Николаевич! Где бы нам поговорить откровенно, а? Тут у тебя все офицеры? — Да, завтракают. — Ну, пойдем, что ли, в эту хату? Бондаренко — Бондаренко! — крикнул он старому штаб-трубачу. «Посмотри, есть там кто!» Все слезли с лошадей. Бондаренко кинулся в хату. «Один старик поляк, и с ним девочка лет четырех», сказал он, выходя из хаты. «Выгони-ка их оттуда. Граф, захвати карту». В маленькой тесной халупе было темно и душно. На низком столе лежали хомут, ремни и шило. Граф Валерский брезгливо сбросил все это на пол и разложил на столе двухверстную четкую русскую карту. «Граф!» Посмотри, нет ли кого. Адъютант осмотрел халупу и сказал: Никого. В чем дело, Александр Николаевич, сказал тихо князь Репнин. Энский корпус отступает. Сегодня, к 6 часам вечера, он займет позицию. Вот видишь, как у меня красным карандашом отмечено. От Анненгофа до камень Королевской. Надо продержаться до завтрашнего вечера. Гвардия высаживается с железной дороги и спешит на выручку. Вторая дивизия уже подходит. На тебя с дивизионом возложена задача наблюдать левый фланг корпуса. Ты так и останешься здесь, в Ульк-Щетинской. Ночевать можешь спокойно, а рергарды пехоты останутся впереди. Ну, конечно, установи с ними связь, а завтра уже высылай дозоры. Я думаю, твоя роль — только наблюдение и доносить начальнику Энской пехотной дивизии и мне». Мы оба будем за тобою в замужхе. В корпусе настроение крепкое, удержится, наверное. Потери хотя и велики, но и противника наколотили порядком. Значит, Волька Любитовская и замок, где мы ночевали, остается у неприятеля? Да, командир корпуса уже послал туда казаков. Приказано все сжечь, чтобы ничего неприятелю не досталось. Ни ночлега хорошего, ни фабрик. Там уральский Исаул есть, молодчик такой. Он это сумеет сделать. а еще был в штабе, он отправился. Хорошо, мы оплатим за широкое гостеприимство и радушие графа Ледоховского. А что, милый друг, поделаешь? Граф что? Я слыхал, у него два дома в Варшаве. А вот куда денутся рабочие и служащие экономии? Это уже драма. Это Александр Николаевич семена большого социального бедствия. Неудовольствие войною и ее разорением глубоко захватят все слои общества. Беда отступает. Суворов-то не зря говорил. В обороне погибель. Так почему не наступают? Бог его знает. То ли слабее мы, то ли духом этим самым наступательным не запаслись в должной мере. Ну так все понял? Я поеду. А чайку, князь? Нет, спасибо. Устал я. С восьми в седле. Тороплюсь домой. «Телефон тени на заморшье! Понял? Слушаю!» Из еврейского дома, где открыты были окна, слышался веселый говор. У подъезда стояли поседланные офицерские лошади. Их держали вестовые в шинелях, накинутых на плечи, с винтовками, вдетыми в рукав шинели. Встроенная легкая краковая Диана стояла под тяжелым солдатским седлом, до белка косила глаза по сторонам, И будто жаловалась, что она стоит под некрасивым и тяжелым седлом. «Лошадей можно расседлать!» Садясь с кролечка на своего гунтера, сказал князь. Офицеры выбежали из столовой на улицу. «Здравствуйте, господа!» Сказал он князь, приветливо махая рукою. «Хорошо отдохнули вчера!» «Спасибо за приглашение к чаю, но прошу извинить. Тороплюсь домой, если можно назвать мою хату домом!» Князь Репнин толкнул шинкелями лошадь и поехал по деревенской улице. В ульке Щетинской солдаты разведли лошадей по дворам. Часть стояла на улице, расседлывать не было приказано. И люди томились от бездействия и неизвестности, ловя всякие слухи.